Подобные интеллектуальные построения нередко с полным правом называют спекулятивными гипотезами. Другой вопрос, можно ли считать эти построения убедительными с научной точки зрения. Кроме того, не надо забывать, что здесь перед нами проблема глобального масштаба. Исследования в рамках гипотезы о палеоконтакте позволили обнаружить в Европе, Египте, Ливане или Южной Америке массу загадочных каменных артефактов, в которых прослеживается явное сходство или даже прямые соответствия друг с другом. До сих пор азиатский регион привлекал к себе не слишком большое внимание, хотя и здесь существует множество археологических объектов, вызывающих массу вопросов. Так, например, примерно в 200 километрах от столицы Лаоса, города Вьентьян, расположена так называемая равнина каменных кувшинов. На ее просторах то и дело встречаются странные каменные цветочные горшки, досягающие трехметровой высоты. Их происхождение уходит корнями в глубокую древность. Немецкий ученый Андреас Рейнекс, представляющий немецкий археологический институт в Бонне, давно и серьезно занимается исследованием этого вопроса. Рейнекс убежден, что эти загадочные кувшины изготовлены не из глины, как в том решительным и компетентным тоном умеряют нас, Многие научные труды, а по большей части высечены из песчаника, смысл и назначение этих таинственных лаосских кувшинов теряется в непроглядном мраке всевозможных гипотез и предположений, касающихся этого феномена. Возраст этих каменных сосудов, по приблизительным оценкам, превышает 2000 лет, что представляется весьма скромной цифрой по сравнению с мегалитическими сооружениями на территории, граничащих с Лавосом. Во время телефонного разговора с Рейнекс, состоявшегося в июле 1995 года, я прямо высказал ему свои сомнения относительно подобной датировки предположив, что эти странные каменные изваяния, возможно, являются гораздо более древними. Бонский ученый ответил мне, что вопрос об их возрасте представляет собой в принципе незаразрешимую проблему. Хотя отдельные намеки на их возраст действительно существуют, в основном их датировка базируется исключительно на предположениях. Также без ответа остаются и многие другие вопросы. Предоставим слово Рейнексу. Изготовление и перевозка некоторых каменных сосудов, вес которых составляет добрую дюжину тонн, требовали тщательной организации и напряжения сил, сравнимых с усилиями строителей огромных мегалитических гробниц созданных в глубокой древности на севере Центральной Европы. Обширные археологические раскопки, которые проводятся здесь в последние годы при активной помощи иностранных ученых и спонсоров, наверняка приведут к разгадке тайны каменных сосудов в Лаосской провинции Сиэнхуанг.